Наставления Раздорина заставляли подозревать, что всем известные традиции этой компании далеко ещё не выведены на плато. И я бы жестоко солгал, сказав, что жду первого свидания с Питером Клодом Барнхаузеном, потомком жестоких и умелых дельцов, а ныне главным администратором галактической базы с безмятежным спокойствием. Я немного волновался. Так это было. Управление базы размещалось в многоэтажном здании неподалеку от ремонтных звездолетных заводов. В приемной барнхауза меня встретила женщина лет по тридцать, его секретарь Агнеса Плавицкая. О ней меня на земле по секрету сказали ведьма, каких на Брокины и на Лысой горе поискать. В бабы и ги по возрасту пока не вышло, но к помелу присматривается за годя. Если длинноногая, салатноглазая, быстрая блондинка и была ведьмой, то не заурядно красивой ведьмой. И по этой одной причине, не только по возрасту, она и не могла быть бабой-ягой. На эту важную должность я слышал вербуют уродливых и безобразных. Это их профессиональное отличие. Меня прекрасная Агнес возненавидела, вероятно, ещё до личного знакомства, а с первым взглядом ненависть укрепилась.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 Питер Клод Барнхаус всегда занят, отчеканила она. Но сейчас его нет. Он на заводе, подготавливающем два планетолёта к полёту. Один из планетолётов предназначен для вас. Питер Клод просит прощения, что опоздает. Я присел. Она нахмурилась, давая понять, что я разглядываю её слишком бесс церемонно. Я не просто разглядывал, а изучал её. Она была ясна, как раскрытая страница книги. Даже на земле в праздники не наряжались так тщательно и умело, как эта женщина на далёкой сугубо рабочей planetке. И вдумываясь в её лицо, подкрашенные сжатые губы, холодный взгляд, тихо позвякивающие при каждом движении сережки-колокольчики, я безошибочно чувствовал, что эта женщина совершенно лишена даже инстинктивного кокетства. Она не завлекала нарядом и отработанной изящностью, а лишь подчёркивала ими какую-то особую, высшую свою значительность. Кто бы ни был Питер Клод Барнхаус, думал я, и ему не просто общаться с такой по-всему непростой помощницей. Я переоценил её умение владеть собой. Она резко обернулась ко мне. Что вы так впирились в меня, Василий? Пугаю Немножко есть, честно признался я. Но не это главное. Любуюсь, не советую, холодно отпарировала она. Неинтересно и бесцельно. Я слыхала, что женщины вам столь неприятны, что ни одну не допускаете в свои экспедиции. Не всякому слуху верьте, Агнесса. Одну допустил, это была моя жена. С тех пор, правда, стараюсь работать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 Я не знаток искусства, но имя лучшего художника нашего времени было ведомо и мне. Я не раз знакомился с его картинами на выставках и в музеях. Правда, я не знал, что Маттие не только живописец, но и ювелир. Серёжка была необычайна: два золотых колокольчика, вставленный один в другой. Меньший с крохотным язычком внутри сам служил ударником для большего колокольчика. Я покачал серёжку, Оба колокольчика породили нежный, мелодичный звук, чей-то приглушённый голосок печалился и тихо взывал. "Понял", сказал я, возвращая Серёжку. "Покинутый вами муж оставил вам на память свой голос, вечно оплакивающий расставание". "Не поняли", возразила она, прикрепляя Серёжку к мочке уха. "Не я его покинула, а он меня". И посмеялся на прощание.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 На кого я похож, Барнхаус? Как на кого? На себя, разумеется. На свои собственные портреты и штилеки. Вон в моём кабинете два ваших стереообраза, войдите и полюбуйтесь. Все стены обширного кабинета Барнхауза были увешаны стереографиями, картинами и схемами. Среди этой бездны изображений я не скоро нашёл бы себя, но Барнхаус показал, где искать.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 Люди вашего ранга прибывают не для лице зрения и прогулок, а для поворотов и переворотов. Это мы понимаем. Для начала ограничу с лице зрением и прогулками, ответил я. Хочу поближе познакомиться с Неабей и ее обитателями. Барнхаус нарочито высоко приподнял лохматые брови. С геологами и горняками? Люди как люди?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 Я имел опыт общения с людьми типа Питера Клода Барнхауза. Они встречались мне не только на Неабее. Будете возражать, Барнхаус? В случае несогласия, с облаговолите начертать мотивированный отказ. Вы правитель этого уголка мира, и без вашего разрешения я тут не сумею ступить и шага.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 Но меня охватило смятение едва он вошёл, и это своё чувство я помню. Я залюбовался Уикерсом. Он был незаурядно красив. Он был из тех, кто покоряет одной своей внешностью: высокий, статный, темно-волосый, тёмноглазый, образец гармоничности роста и веса, ума и красоты. Таким он предстал мне. И если в нём что-то и отвращало, то лишь временами вспыхивающии иронией глаза и кривоватая улыбка в ней чудилось высокомерия этой улыбкой он не соединялся с собеседником как-то обычно у людей ибо нормальная улыбка равна велика дружескому слову или рукопожатию нет он отстранялся улыбаясь он указывал улыбкой дистанцию между собой и другими Божьи, я узнал, что у него имеются и другие способы отстранения вплоть до открытого пренебрежения, всегда нарочитого и потому особо оскорбительного. Джо, мой мальчик, прорезал воздух острым голоском: "Питер Барнхаус, уполномоченный из земли знаменитой астросоциолог Штилки решил осчастливить нашу планету очередным благотворительным декретом правительства".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 острым голосом резал своё Барнхаус. Но вы же крупнейший из знаток нейabei. Так вот, докажите, что переконструкция ниба в человека не осуществима. Сообщите об исследованиях в своей лаборатории. Пусть говорят за себя сами. Вы меня поняли, дорогой Джо? Ознакомить доктора Штилике с результатами наших работ я могу, сказал Уикер сухо и наклонил голову.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 Впрочем, Барнхаус сразу понял, что со мной надо обороняться, а не переводить меня в свою веру. Не поднимаясь с дивана, я обратился к Викерсу. Знаете ли, что наш с вами учитель Теодор Раздорин скончался? За день до смерти мы с ним говорили о Ниабе, и он вспоминал вас, Джозеф. В нарочито спокойном лице Викерса что-то изменилось. Мне показалось, что он смутился. И он не сразу ответил. А смерти раздореным и знаем, сказал он. Большая потеря для науки, а для Ниабеи особенно. Он так много сделал для неё. Он говорил о вас перед смертью, повторил я. Уикерс понял, на что я намекаю, и принял вызов. Ну, естественно, раз разговор ваш шёл о Ниабеи, а я тут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 проложенные им кривые тропинки, другие свернули с них, чтобы найти свой проход в чещёбах неизведанного. первых раздорен восхвалял, вторых осуждал как предателей. "Можете гордиться, вас он осуждал, Уикерс. Меня восхвалял. Я шагаю по его дороге, вполне по вашей росписи. Я радуюсь его хвале"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 В другой раз он сообразит, что беседу начатую мной буду оканчивать я, а не он. Барнхаус понял урок. Ни разу потом он не позволял себе забываться. Он оставался правителем в этом уголке мира, но при мне удерживался от застарелой привычки начальствовать. Уикерс с Барнхаусом остались в его кабинете, я вышел. В приемной Агнеса так взглянула на меня, что я сразу понял, подслушивала наш разговор в кабинет. Тогда это было только догадкой, теперь я точно знаю, у нее имелся аппарат, разрешенный Барнхаузем, она могла даже не подслушивать, а просто слушать, что совершается за стенкой, а он потом с охотой вы спрашивал ее суждение по поводу услышенного.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 Кто кому обслуживанию высказываете, пожалуйста, пожелания. Её золотые серьёжки-колокольчики мелодично позвякивали в ушах, отчёркивая каждое слово. Мне захотелось поставить эту красивую женщину на единственное подходящее ей место, чтобы она знала, что я не сомневаюсь в её истинном отношении ко мне. Понимаю, милая Агнесса, сказал я. Вы хотите услышать мои желания, чтобы потом с тихой радостью объявить мне, что на небе они не осуществимы? Почему же тихой? возразила она. Я привыкла разговаривать громко. И разве я милая? Обо мне по-разному судачат, но милый? Нет. Так никогда не называют. Значит, не милая? Согласина на это. Так вот, не милая Агнеса, у меня нет никаких пожеланий, и впредь не будет. Хотел бы, чтобы это вас устроило.